Глава четырнадцатая «Арахна, я хочу заключить сделку!» — отчаянно кричу я. Она даже не удостаивает меня ответом, не то чтобы я ожидала, что это сработает. Вместо этого она поднимает костлявую руку и снова щелкает пальцами. Мгновенно вокруг нас возникает огненный круг — и, словно лассо, притягивает нас с Билреном друг к другу спинами. От резкого движения я роняю колчан из рук, и почва рассыпается по земле, когда из него вываливается породочервь. Я удивленно вскрикиваю, когда огненная веревка обхватывает наши талии. «Она достаточно горячая, чтобы я мгновенно вспотела, но она не обжигает, если я не двигаюсь или не пытаюсь освободиться». «Не шевелись», — говорю я Билрену. Он так и делает. Воздух наполняется запахом горелой одежды. «Птички и рожки», — говорит Арахна, выходя вперед. «Рожки и птички. Хорошая еда будет для Арахна. Арахна уже пробовала. Всего лишь кусочек». «Арахна жаждет большего!» «Стань невидимой!» — шепчет мне Билрен через плечо. «Уходи!» «Я тебя не брошу!» — возражаю я. «Любой уважающий себя шпион не стал бы так поступать!» «Я почти оскорблена тем, что он предположил подобное, если не считать того факта, что он не хочет, чтобы я умерла. Вот это мило с его стороны!» Тогда у тебя есть другие идеи, потому что я бы предпочел, чтобы нас сегодня не съели живьем. Ты и я вдвоем, приятель. Арахна начинает перемещаться по пещере, бросая в котел специи и куски фейри. Мне приходится дышать через рот, чтобы не задохнуться от одного только запаха она принимается напевать какую-то песню о птице со сломанным крылом, которая не может улететь домой. «Не очень приятно», — бормочу я. «Какой у нас план?» — спрашивает Билл Рен. «Не переживай, рогатый съемщик, и я с тобой», — говорю я. Как только Арахна поворачивается спиной, я становлюсь невидимой, вкладываю стрелу и стреляю, став телесной. Стрела попадает ей точно в спину и отскакивает. Что за фигня? Арахна медленно оборачивается, жутко медленно. Я сглатываю желчь, которая хочет подняться в горло. Арахна вскидывает руки, и я резко вздрагиваю. Странным движением Арахна создает огромный пузырь воды и отправляет его в меня. Он обволакивает мое тело, забирая весь воздух и заставляя барахтаться. Вода пытается проникнуть в каждое мое отверстие, обжигая глаза, давя на нос, уши и сомкнутые губы. Арахна шагает прямо передо мной, и я вижу следы смерти и гнили на ее отвратительно идеальных зубах. Между ними все еще застряли крошечные кусочки костей и кожи. «Стань невидимкой!» кричит Бил Рен, борясь с огненными веревками. Я слышу его искаженный сквозь воду голос, гораздо тише, чем он есть на самом деле. «Я пытаюсь, но не могу. Я пытаюсь снова и снова, но ничего не получается, и внутри меня разгорается паника. Какую бы магию она ни использовала против меня, она мешает мне войти в завесу». Когда арахна снова щелкает пальцами, вода начинает медленно нагреваться. Я чувствую, как температура поднимается, поднимается, поднимается вместе с моей нарастающей паникой. Я пытаюсь пробиться через магический пузырь, который не пропускает ко мне воздух, но он не лопается, что бы я ни делала. Я бросаю полный ужаса взгляд на Белрена. Я знаю, что если открою рот и впущу воду в легкие, все будет кончено. Белрена держит огонь, а мне угрожает вода. «Маленькая птичка может летать, но маленькая птичка не может плавать», — Гогочет Арахна. «Маленькая птичка сварится, а Арахна любит вкусное птичье рагу». Быть утопленным и сваренным – не самый приятный способ умереть. Я чувствую, как связь с парами корчится внутри меня так же, как корчится червь на земле позади. И хотя окот, возможно, предал меня, у меня все еще есть три пары, которых я люблю, и я чувствую привязанность к ним сейчас больше, чем когда-либо за все время моего существования Купидоном. «Любовь – это то, что всегда было нужно людям. Любовь – это то, что всегда было нужно мне». Слезы наворачиваются на глаза, перед которыми появляются черные точки. «Я люблю своих генфинов, но так не смогла сказать им об этом». Это единственное слово, словно засело внутри меня, глубоко за ребрами. Я внезапно загораюсь им в тысячу раз ярче, чем слабое розовое свечение моей метки Купидона. На одну секунду я замираю в водяном пузыре, глядя на встревоженное лицо арахна, а в следующую из меня льется белый свет. Я открываю рот в негромком крике, и вода вливается в меня, пока свет расходится во все стороны. Во взрыве звука и жара свет вырывается из каждой поры моего тела, мгновенно уничтожая магический пузырь и заставляя воду упасть на землю. Я не дышу, потому что мне это не нужно. Мои глаза смотрят прямо в перепуганное лицо Арахна, ее бесчисленные глаза моргают от шока, свет, исходящий от меня, настолько ярок, что она закрывается руками. Но это бесполезно, она не может бороться со светом, и он мгновенно ее поглощает. В одно мгновение свет исчезает, и я падаю на колени, откашливаю воду и делаю глубокие судорожные вдохи. Через секунду я уже чувствую рядом с собой Билрена, который хлопает меня по спине. Не уверена, что это действительно помогает выбить воду из легких, но не думаю, что это принципиально. Я заканчиваю плеваться и хрипеть и смотрю на то место, где раньше стояла арахна. От нее остались лишь блестящие очертания. Что, черт возьми, ты с ней сделала? спрашивает потрясенно Белрен. Думаю, я просто уничтожила ее светом небес. Он недоверчиво смотрит на меня. «Прости, что?» Я повожу мокрым плечом. «У меня вроде как есть силы ангела и демона, и, возможно, некоторых других», — бормачу я. «Но эта сила ощущалась как ангельская. Я не знаю, как это объяснить, но вот так». Я замечаю, что проклятый порода-червь пытается уползти и быстрым движением подбираю его. Беру колчан и возвращаю туда почву и червя. Билрен смотрит на меня с удивлением, а потом качает головой, пока мы выбираемся из пещеры Арахна. «Ты просто полна сюрпризов, леди из завесы!» Он не представляет, насколько.